Глава 11. Всеночное окончание. Наверное, в какой-то момент я всё-таки отключился, но, кажется, на этот раз не упал. Встряхнувшись, я обнаружил себя сидящим на скамеечке около колоколни, с расстёгнутым воротом и в окружении сидящих по бокам Клавдии Ивановны и подтянутого мужчины лет 55-60 с благородными чертами лица. обрамлённого густыми вьющимися седыми волосами, который с искренней заботой смотрел на меня карими, умными и слегка грустными глазами. Одет он был скромно, по-городскому, в недорогую пиджачную пару и светлую рубашку без галстука. Но из-под брюк выглядывали щегольские хромовые сапоги, носимые обычно офицерами высшего командного состава, какие в инторге не продаются. Ну, слава богу, пришёл в себя. Лёшенька, миленький, ну и напугали вы меня. Гляжу, побледнел, из церкви уходит. Я сразу за вами, ну как помочь-то надо будет. А вы вышли на крылечко и стоите за стеночку держитесь. Глазки потупили и дышите тяжело. Я уж вас на лавочку-то присадила. А тут и Дмитрий Ларионович вышел, его батюшка Флавиан послал посмотреть, что с вами приключилось. Дмитрий Ларионович, голубчик, вы за Лёшенькой присмотрите. Я побегу, чтоб помазанию не опоздать. Я не успел услышать ответ. Плавдия Ивановна подхватила своё пышное тело и быстренько понесла его под колокольню, ко входу в храм. Вы, Алексей, не беспокойтесь. Ничего страшного с вами не случилось. Подурнело немного и всё. Это от того, что лето жарко, а в храме хоть и открыты окна, но от безветрия душновато из-за народа. Да и с привычки на долгой службе отец Флавиан ведь по монастырскому уставу служит. Выстоять тяжеловато. Ну и для вас лично уж очень сильная психоэмоциональная нагрузка за один день. Первая серьезная исповедь, это мне Клавдия Ивановна сообщила, глубокие молитвенные переживания, на богослужении при вашей эмоциональной восприимчивости серьезный стресс. Стрессы ведь не только на почве негатива возникают, но и от перезбытка положительных эмоций тоже. «Вы офицер?» – не к месту спросил я. Дмитрий Илларионович засмеялся. Он сапоги заметили. Отец у меня был офицер, Белой гвардии штабс-капитан, это его сапоги. Я их по праздникам в церковь надеваю. Выглядит странно, быть может, но для меня в этом некая смысловая сокровенность имеется. Вы уж простите великодушно, если смутил вас. Что вы, что вы, Дмитрий Илларионович? Вы простите мою нескромность. Я и вправду подумал, что вы офицер. Есть ваш облик какой-то офицерский. Благодарю, покорно, снова засмеялся Дмитрий Илларионович. Видно наследственность, кровь. Я врач. Сперва терапевтом был, потом область души человеческой интересовать стала. Переквалифицировался в психиатры. А по работе в этой области десяток лет в Бога уверявал и с помощью отца Флавиана до Стопаччимова. Вот в церкви вшись окончательно мировоззрение по полышкам разложил. А давно вы с отцом Флавианом знакомы, спросил я. Два года, наверное. С восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого я третий год как из Сибири в Москву перевёлся. Я ведь в Сибири родился, в ссылке. Отец мой за своё Белогордийское прошлое 18 лет в лагерях отбыл, плюс пожизненная ссылка. Мамочка моя все эти годы рядом с ним была, устраивалась жить неподалёку, навещала, передачи собирала для многих. Она хорошим зубным врачом была, везде ценилась как специалист. Многих из лагерного начальства лечила, с членами их семей. Должно быть, потому отец живым в том аду и остался. А на вечное поселение его отправили в Алтайский край, Мариинский район, деревня Волчиха. Там я в сороковом и родился. Мединститут кончал в Новосибирске, там же и работал первое время». А когда некоторые мои разработки в психиатрии широкое применение находить стали, меня в Москву пригласили перейти в всесоюзный НИИ психиатрии, где я сейчас до пенсии и дорабатываю. Дмитрий Ларионович, вы сказали, что по работе в психиатром долго увервывали. Это как-то связано было с вашей профессией? Бесспорно связано, Алексей. Вас как почувствовал? Пожалуйста, Дмитрий Иларионович, просто Алексей. Ладно. Хорошо. Как вам, Алексей, приятнее? Профессия психиатра действительно располагает к познанию матери духовных, так как примерно 80% психиатрических больных по-хорошему должны быть пациентами отца Флавиана, то есть настоящей медицинской патологией как таковой немного. Даже название заболеваний психические от слова психие, по-гречески душа. До революции так и называли душевнобольные. А душа – область деятельности духовенства. И лишь в некоторых случаях еще и врача. К тому же, среди душевнобольных много просто откровенно одержимых бесами людей. Вам когда-нибудь приходилось видеть одержимого? Да, здесь позавчера. А, наверное, бедную Катюшу. Вот как раз типичный пример душевного заболевания, не поддающегося медикаментозному воздействию. Так как причина заболевания духовная – грех и инструменты исцеления духовной благодать Святого Духа. А в обычной психиатрической больнице её бы закололи аминазином с галоперидолом или добили бы в Казани электрошоком. Дмитрий Иларионович, а не секрет, как вы в Бога уверовали? Не секрет, конечно. Если вам, Алексей, это интересно, могу рассказать. К серьёзным размышлениям о Боге меня подтолкнули два случая из врачебной практики. Ещё в Новосибирске. Собственно, я и до того Бога никогда не отрицал, тем более не хулил. Но как человек, получивший сугубо материалистическое медицинское образование, в таком виде нам его тогда давали, от вопросов религиозных был весьма далёк. Служа уже в Центральной областной психиатрической больнице штатным психиатром и сталкиваясь с отдельным проявлением отклонений человеческой психики, неописанными в советских учебниках, Я по природной своей потливости стал интересоваться опытом предыдущих поколений докторов, включая дореволюционных. Там я обнаружил объяснение некоторых своих недоумений, но все они были так или иначе связаны с религиозными понятиями о душе и душевных болезнях. В частности, тогда я в первый раз встретился с понятием одержимость или беснование. И в приведенных примерах опознал явные совпадения с наблюдениями из собственной практики. Несмотря на всю архаичность изложения, некоторые принципы подхода к диагностике и лечению душевнобольных показались мне заслуживающими внимания. И я решился на эксперимент. Вместе с таким же, как я, молодым доктором М. Сейчас он священник и настоятель М. в домовой церкви во вновь организованном православном отделении той же центральной областной психиатрической больницы, где мы с ним тогда служили вместе. Мы решили опробовать старинный способ определения одержимости с помощью святой воды. Способ этот предельно прост. Больному предлагают для питья на выбор несколько стаканов с водой, из которых только один наполнен обычной водой, а остальные святой, то есть освящённый в церкви священником с помощью молитвы и креста. Так вот, если болезнь душевно больного имела природу не естественную, а демоническую, то он любое количество раз безошибочно выбирал из всех стаканов тот, в котором была обычная неосвещенная вода. Для эксперимента мы выбрали больного Т, страдавшего припадками неясного происхождения, которые достаточно условно были обозначены в его карте как неорганическое заболевание центральной нервной системы. К тому же сам Т. был среднего роста, тихий, кроткий человек, в котором болезнь, кроме ежедневных припадков, впрочем, достаточно коротких, ничем иным себя не проявляла. Болен он был около трех лет, за время которых частота припадков прогрессировала с одного припадка в три месяца до ежедневных. Лекарственные препараты того времени существенных результатов не давали. Доктор М. принес двухлитровую банку святой воды – которую доставила ему из церкви двоюрная сестра. Мы взяли в пищеблоке шесть стаканов, пометили их с помощью кусочков лейкопластыря и шариковой авторучки таким образом, что никто, кроме нас самих, не смог бы отличить эти метки, и приступили к эксперименту. Заранее разлив по пяти стаканам святую воду и в один простую, мы пригласили тёю и предложили ему выпить воды из стакана, который он сам может выбрать. Оте посмотрел на стаканы с водой, как-то съёжился, затем, устремив на доктора М прожигающий ненавистью взгляд, с несвойственной для него хрипотцой сказал: "А не боишься ты, батюшка, со мной в эти игрушки играть?" После чего уверенно взял единственный стакан с простой водой. Но мы, не дав ему выпить, переменили положение стаканов и вновь предложили взять один. В течение эксперимента мы 8 раз меняли положение стаканов. И каждый раз Т безошибочно брал тот, в котором была простая вода. После восьмого раза, переставляя стаканы в девятый, доктор М.М. незаметно плеснул немного святой воды в стакан с простой. Реакция Т не заставила себя ждать. «Сам пей свою гадость, поп!» – грубо рявкнул обычно вежливый Т и отвернулся к окну. Оставшись одним, мы с доктором М.М. долго сидели молча. Потом он, поднимаясь, выдохнул то, о чем думали мы оба. Значит, есть Бог. Да, значит есть, подтвердил я. В следующее воскресенье утром мы с доктором М, не сговариваясь, встретились у входа в храм. А в другой случай Дмитрий Ларионович. Лёшенька, Дмитрий Ларионович, идите скорее к помазанию. Сейчас батюшка Ивангелий читать начнёт, Лавдия Ивановна торопливо махала нам рукой с крыльца от церкви. Ну, тогда, Алексей, про второй случай в следующий раз. И мы, поднявшись со скамейки, пошли в храм. Храм, когда мы вошли в него, оказался весь наполненным светом. Сияла большое паникадило в главном приделе, сияли маленькие паникадильца в боковых приделах. Все подсвечники были заставлены ярко горящими свечами. Казалось, сиял и светился сам воздух в храме. Царские врата были распахнуты. Сквозь них в алтаре я увидел сверкающую золотом ризы спину Флавиана. Тонкий, изысканно терпкий аромат фимиама мякими волнами растекался по всей церкви. Ио сподобитися нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим. С волну моно торжественный голос Флавиана пронзал трепетную тишину храма. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, с готовностью отозвался хор. Премудрый, прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. И все присутствующие склонили головы к благоговейным поклоном. принимая преподаваемый им мир Божий. От Матфея святаго Евангелия чтения, в голосе Плавиана слышалась какая-то уходящая вглубь времён затаённость, словно он был где-то уже и не здесь, а погружался в необъятный мир святого Евангелия, прозревая там нечто недоступное нашему земному взору. Слава тебе, Господи, слава тебе, осторожно взволнованно воззвали певчие. Вон мем «Речи Господь свои учеником!» — низким глубоким голосом начал Флавиан. И все стоящие в церкви замерли, с трепетом ожидая услышать слово самого Господа, осознавая, что произнесенное Христом две тысячи лет назад, оно также относится к его сегодняшним ученикам, как и к непосредственно слушавшим его тогда апостолам. «Вся мне предана суть отцом моим, и никто же не знает сына, только мой отец», «Не отца, кто знает, окмо сын, и ему уже още волит сын открытий». Голос Флавиана возвышался, словно поднимаясь по ступеням невидимой лестницы, расширялся и креп, заполняя собой весь храм. «Придите ко мне, все труждающиеся, и обременение язу спокоивай». Взлетая все выше, голос Флавиана пронизывал души слушающих, дополняя их непреложным упованием и верою в божественной истине. Возьмите иго мое на себе и научитеся от меня, я как кроток, есмь смирен сердцем. Евангельское откровение уже звенело под куполом храма. И обрящете и покой душим вашим, иго мое благо, и бремя мое легко есть. Словно с самого неба прозвенел высокий торжествующий ангельский глас. Я замер, как бы несколько оглушённый, не столько силой и великолепием самого чтения, сколько врезавшимися в моё сознание ивангельскими словами придите ко мне все труждающиеся и обременённые ведь это про нас всё и про меня лично мы все волею или неволею пребываем в трудах трудах житейских трудах нравственных по преодолению наполняющих нашу жизнь трудности и проблем мы все обременены заботами скорбами собственными желаниями страстями и грехами тяжких, которых я осознал совершенно, лишь получив освобождение от них на исповеди. Мы все можем получить столь желанную свободу и покой, но только тогда, когда придём к нему, единому, могущему освободить нас и успокоить и призывающему нас к себе. Возьмите иго моё на себя. Иго, как я помню по словарю Ожегова, это порабощающая сила. Господь предлагает нам принять Иго. Но если Бог есть любовь, значит иго Христова и есть порабощающая сила божественной любви. Тогда понятно, почему Христос возвещает, что иго его благо и бремя его легко. А ведь все наше воспитание было пронизано ненавистью к любимому рабству. Как мы издевались над именем раб Божий. Как мы не понимали поступки некоторых крепостных, отказывающихся от освобождения и, и препочитавших добровольное рабство у любимых ими добрых господ. А какой господин может быть добрее Господа Бога, который сам есть любовь и доброта? Значит, нет и не может быть большего счастья и блаженства, чем взять на себя благое иго Христово и пребывать в добровольном рабстве его божественной любви. И путь к этому блаженству ясно указан Господом: научитесь от меня, так как я кроток и смирен сердцем. Именно в кротком и смиренном сердце только и может пребывать всепоглощающая божественная любовь. И если ты не принимаешь на себя это святое иго божественной любви, то всё равно становишься рабом, рабом собственных желаний и страстей, рабом греха и смерти, рабом противника Божиева, дьявола. Лёшенька, пойдём тебя помазываться, задумался миленький. Клавдия Ивановна осторожно тянула меня за рукав. Иди вперёд, голубчик. Мущинам первыми помазываться положено. Я огляделся. Лавриан уже стоял посредине храма около иконы преподобного Сергия. Все прихожане степенно по очереди подходили к украшенному цветами образу Радонежского чудотворца и дважды кланялись перед иконой, каждый раз перед поклоном осенив себя крестным знамением. Затем благоговейно целовали святое изображение И осенив себя крестом, кланялись в третий раз. После лобызания святыни, молящиеся подходили к стоящему сбоку от иконы Флавиану, который неторопливо погружал кисточку с красивой резной рукояткой в небольшой золоченый сосуд на маленьком подносике, подставляемом ему стоящим по правую руку от Флавиана Сереженькой, и помазывал благоухающим елеем пчела подходящего. Пока шли одни мужчины, женщины сторонились, пропуская их. бликомой Клавдии Ивановной, я стал в конец мужской очереди и внимательно приглядывался, как подходят к помазанию более опытные прихожане. Когда очередь дошла до меня, я, как мне кажется, вполне прилично приложился к образу, совершив при этом положенные поклоны и сложив, подобно остальным, руки на груди, стал перед Флавианом. Он добродушно улыбнувшись, Широким размашистым крестом помазал меня справа от верхней части лба до кончика носа, затем справа налево от виска до виска, проговорив при этом. «Преподобни, отче Сергия, моли Бога о нас». После меня к помазанию пошли женщины. На клиросе что-то читали, но я, несколько ослабив внимания, не вслушивался в слова читаемых молитв. Отойдя в свой уголок, я присел на лавочку и прислонился спиной к прохладной стене храма. А Лёшенька, миленькие, что ж вы к запивочке-то не подошли? Ну ничего, ничего, понятно, не знали. Кушайте. Вот я вам хлебушка летиновая принесла. Кушайте. Вы устали с непривычки. Я сейчас сама вам за ковшичком схожу. И быстро сунув мне в руку влажные, смоченные красным вином кусочек белого хлеба, одна с невероятной для своей массы и скоростью юркнула за угол. Я положил этот благоухающий пряным ароматом, неизвестном мне вина кусочек хлеба в рот. Не торопясь разжевал его, и уже глотая подумал: "А ведь Ирке моей в больнице никто поди вот так заботливо не принесёт хлебушка, не назовёт миленькой, не приласкает словом и взглядом". Глазам почему-то подступили слёзы. Тфу, неврастенником стал Алёша. Что-то тебя не тянуло прослезиться, когда ты же ней изменял, да издевался над ней, урод. Раньше надо было переживать, что ты сейчас-то можешь сделать. И правда, Что я сейчас могу для неё сделать? Держи, Лёшенька, запивочку. Пейте во славу Божию. Я принял из руки Клавдии Ивановны горячий металлический ковшик объёмом чуть меньше чайной чашки, наполненный разведённым горячим в воде вином. Быстрыми глотками выпил, по телу начало растекаться расслабляющее тепло. Спасибо вас Господь, Клавдия Ивановна, за заботу вашу, искренне поблагодарил я. Что вы, Лёшенька, золотенький мой, «Не за что, разве же это забота!» Не менее искренне удивилась Клавдия Ивановна и снова быстро юркнула за угол, унося пустой ковшик. Тем временем помазание кончилось. Флавиан, войдя в алтарь царскими вратами, затворил их. Чтение на клиросе, изредка прерываемое короткими песнопениями, продолжалось. «Клавдия Ивановна, это ничего, если я на улицу выйду, подышать немного, это не страшно?» Ощущая некоторую неловкость, прошептал я: "Не страшно, миленький, не страшно. Помереть без покаяния страшно, а подержать ничего. Идите, Лёшенька, я вас к словесловию позову". Я тихонечко вышел из храма. На церковном дворе было тихо и безветренно. Мягкий аромат окружающих церковных цветов расстилался повсюду. Ощущая некоторое утомление, я присел на ту же скамейку, где мы разговаривали с Дмитрием Илларионовичем. Откинулся на спинку и прикрыл глаза. Мысли мои вновь вернулись к Ирине. Господи, что мне надо делать сейчас? Что я могу сделать для Ирины, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед ней? Денег я ей дал. Но это же не моя заслуга. Я ведь понимаю теперь, что если бы ты не дал их мне, я не смог бы дать их Ирине. Следовательно, это не моё доброе дело, а твоя милость ей моими руками. А что могу сделать я сам? Кажется, ничего. Лечить и оперировать ее будут врачи, ухаживать медсестры. Продуктов каких принести, так опять же, Женечка наверняка это сделает лучше меня. А я-то что могу? А ты молись за нее, родимый. Сугубо молись. Голос, произнесший эти слова, был наполнен любовью и каким-то умиротворением. Я открыл глаза. Рядом со мной на скамейке сидел церковного вида старичок, с окадисто седой бородой, в длинной мешковатой одежде из грубой холстины, держащий в руках деревянный посошок с небольшой перекладинкой наверху. Дедушка, простите, я что вслух разговаривал? Ну, вроде того, родимый. Дедушка, а что значит сугуба? Я только-только к Богу пришёл и многого ничего не знаю. Не беда, родимый, узнаешь. Главное, что пришёл. База старичка посмотрели на меня кротко и ласково. Какое-то необъяснимое радостное волнение плавно охватывало меня. Сугубо сыночек, значит, усиленно, особо старательно, сердечным усердием стало быть. Господь по человеколюбию своему услышит твоё моление и подаст и ринушки твоей здравия душевного и телесного. И понтили ему на попроси великомученика Христова. Он жалосливый, многих целит. И жонношке твоей поможет. Дедушка, а можно вас попросить за Ирину помолиться? Помолюсь, родимый, помолюсь и за болящую Иринушку, и за мужа её Алексея, раба Божьего помолюсь. Алёшенька, скорее, миленький, уже и ныне запели, сейчас словес ловить будут. Клавдия Ивановна звала меня с попёрти. Сейчас иду, отозвался я. Дедушка, повернувшись, я обнаружил лишь пустую скамейку. Старичок как-то незаметно ушёл. "Клавдия Ивановна", подбежал к ней, спросил я. "Вы не знаете старичка, с которым я сейчас на скамейке разговаривал?" "Бог с вами, Алёшенька, я не видела с вами никакого старичка. Вы там один сидели?" "А как же? После, Лёшенька, миленький, после про старичков поговорим. Сейчас идём скорее, не то без нас слово словеть начнут". Мы торопливо вошли в храм. Одновременно с нашим хождением в храме вспыхнули пекадило, Загорелись скромные светильники по стенам, воцарилась полная тишина. "Слава тебе, показавшему нам свет", с искренним детским восхищением в голосе возгласил стоящий в алтаре с воздетыми руками Флавиан. "Слава вышних Богу и на земле мир, и в человецах благоволение". Тихо, затаённо, радостно зазвучало волнующее душу песнопение. Я вместе со всеми стоящими в храме замер. слушаясь в проникновенные слова великого словословия, исполненные неверазимой кротости, преданности и смирения. «Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Тя, словословим Тя, благодарим Тя, величие ради славы Твоей!» Эти слова проникали в мое сознание, опускались в сердце, которое радостным трепетом отзывалось на призыв славить любящего и возлюбленного Господа. Господи, Царю небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне единородный Иисусе Христе и святая Душе. Отолкнувшись от взволнованно пульсирующего сердца, слова молитвы взлетали к устам, и уже невозможно было удержать их в себе. Они рвались наружу, чтобы хоть в виде робкого шёпота вознестись к престолу того, кому вся вселенная взывает. Земля и грехи мира, прими молитву нашу, Себя я исную отца, помилуй нас. Яко ты есть един свят, ты есть един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь. Я пытался осознать и определить, обозначить словом то удивительное состояние, в которое пришли мой ум, душа, чувство во время этой дивной молитвы. И вдруг понял умиротворение. Оно нежданно сошло на меня, чудным образом примирив во мне ум и сердце. желания и мысли, собрав всё моё естество в единое целое и направив его на восхваление имени Божьева. И всё существо моё было охвачено этим сладостным восхвалением, и насыщалось и услаждалось им, и черпало в нём мир, любовь и покой. Этот неведомый мне доселе покой, заполнивший всего меня, был настолько драгоценен моей мечущейся в страстях душе, что я застыл, боясь спугнуть его. Как застывает человек, мучимый сильной головной болью, поймав положение, в котором эта боль вдруг перестаёт ощущаться. Страшась потерять счастливую радость этого неземного покоя, стараясь удержать его как можно дольше, я волевым усилием сковал малейшие движения души и как сквозь сон издалека внимал, как возглашает Флавиан Ектении, как хор вздымает могучее: "Утверди, Боже, святую православную веру". православных христиан во век века. Блаженное состояние продолжалось, и когда закрылись царские врата, погас свет, и когда все присутствующие в храме вместе с Флавианом, преклонив колено пред святым алтарём, единым сердцем и едиными устами запели дивную мольбу Богородица. Под твою милость прибегаем, Богородица Дева, моления наших не презри, в скорби их, но от бед избавь нас. Едина, чистая и благословенная, Пресвятая Богородица, спаси нас. Радуйся, радости наши, открыты от нас от всякого зла, честным твоим амофорам. Небесный покой пребывал в моей душе и тогда, когда Флавиан и с ним молящийся переместились в правый угол придела к стоящей в глубине резного киота, высокой, ростовой иконе преподобного Сергия со врезанным в нее серебряным мощевичком, с честицую святых мощей Радонежского чудотворца, когда молящиеся вместе с хором начали петь пронзительно задушевную стихиру. Преподобный отче Сергий мира красоту и сладость временную во дни на видел еси. И когда вслед за Флавианом все начали подходить, прикладываться к мощевичку на иконе, а затем под благословение к самому Флавиану, стоявшему в нескольких шагах от цветового образа. Я, как и все, Пристроившись в конце мужской очереди и тихонько подпевая непрестанно льющемуся из множества благочестивых уст: "Облажаем тебя, преподобный отец наш Сергий", подошёл к старинному киоту, перекрестившись, приложился к тёплому серебру мощевичка. Затем, отшагнув в сторону, поднял глаза на просвечивающее сквозь смогулую аллею священное изображение и окаменел, как поражённый громовым ударом. С иконой все так же кротко и ласково на меня смотрел старичок, с которым я разговаривал на скамейке.